Глава 98.5 восемь Стоит перемотать время на пару дней назад, прежде чем Лилиана повстречалась с Хаджами и его спутниками. У входа в Королевский дворец стоял одинокий силуэт. Место действия — безлюдное, безмолвное открытое пространство. Морочноватое, где тишина нарушалась разве что ночным бризом. Ломанный лунный свет едва освещал окрестности. Правда в том, что персона находилась на кладбище — Однако, так как Пагус был вблизи дворца, то предназначался он совсем не граждан. Прямо из горного массива был вырублен монумент из цельной породы, возвышающееся сооружение, которое выковечивало жертвы храбрецов, отдавших свою жизнь во имя королевства. Все те, кто пал в бою за родину, достоились выгравированных на монументе имен. Мужчина, что стоял перед могилой, носил имя Милт Логинс, капитан рыцарской гвардии Хайлиха. И хоть на его лице не отражалось эмоций, В глазах читалась бесконечная печаль. В такой поздний час один лишь патруль военных ходил по округе, но никто из них не выбирал путь через погост. Естественно, это дело кладбище идеально местным для тайных встреч. Капитан. Шепот прозвучал так тихо, что его почти унес ветер. Мелто развернулся и приметил мужчину, которого ждал. Новоприбывший подошел к нему, не издавая ни шороха. Звали его Джос Ренки, заместитель капитана и правая рука Милда. Себя преследовали?» «Нет. Ни души по пути сюда не встретил. Тем не менее, глупо будет задерживаться тут надолго». «Никому из нас не хотелось бы, чтоб среди людей пошел слух, как двое самых видных рыцарей королевства что-то замышляют, тем более учитывая текущее положение дел, не правда ли? Советники от подозрения уж собственные собственной тени боятся». При этом у Милада вышла горькая улыбка, а Джос молча с ним согласился. «Как бойцы?» Поинтересовался Мил, и его лицо вновь посерьезнело. Лицо Джоса не вселяло уверенности. Скорее, он побледнел. Включая капитанов, свыше 60% бойцов показывают признаки пустоты. Пустота, о которой поведал Джосс, — это некий феномен, возникший за прошедшие пару дней, быстро распространившийся по рядам пеших солдат и рыцарей. Вкратце, пустота оказывала на них эффект литургического сна и делала вялыми. Они все так же исполняли свои обязанности и внятно реагировали на вопросы — Только теперь их будто что-то тревожило. Что характерно, ни один подверженный феноменам не улыбался. Отколовшись от общества, они покидали личные покои лишь для службы. Эпидемия разошлась стремительно, подчиняя под свой контроль даже аристократов и главнокомандующих. Разумеется, вскоре от Милоды было начато расследование нынешнего порядка дел. Он беспокоился о своих людях и боялся, что во всем этом кроется нечто похуже, простого беспамятства. «Уже?» «Надо полагать, что мне пора возносить благодарность, что только 10% моих рыцарей попали в число зараженных. Да и не похоже, что из моих капитанов кто-либо пострадал. Но, капитан, как бы это сказать? Стоит ли нам быть столь поспешными в выводах, предполагая, что это якобы затеял враг? Возможно ли, что наши люди просто-напросто на пределе? Не воскликнул Джосс. Куки давно одолели, а мы потеряли многих лучших наших рыцарей». К тому же численный перевес на нашей стране демоны давно как нагнали. Ты правда считаешь это простым совпадением? Мне понятно твои чувство, Джос, но твой непрошибаемый оптимизм когда-нибудь сведет тебя в могилу. Мои извинения. Джос ни в коем случае не играл роль оптимиста. Просто в его обязанности, как доверенного лица Милда, входило предлагать альтернативный способ решения проблем и ставить под сомнение ту или иную позицию, в которой виднелась брешь. Вскоре он прочистил горло кашлем и продолжил. «А как у вас дела обстоят, капитан?» И короля хватило хвой. «Его величество пребывает в добром здравии. Никаких симптомов пустоты. Если уж на то пошло, то он жизнерадостнее, чем когда-либо. Он клянется и хитом, что не позволит демонам и дальше сеять бедствие на людских землях. Только вот...» «Что такое, сэр?» Джоссу непривычно было наблюдать, как его начальник мешкает с ответом. Мед выискивал нужные слова. В конце концов, ничего у него не вышло. И он лишь покачал головой. Да и нет, пустое. Он вряд ли мог сообщить своему заместителю о чрезмерной одержимости короля религиозными ценностями. Это будет воспринято как ересь по отношению к его вере, как и вере Джосса. Премьер-министр, кажется, также никак не подвержен болезнью, однако некоторым из домов повезло в меньшей степени. Джос пошатнулся при перечислении Милда полного списка тех, кто пал жертвой пустоты, дворя, не имеющие тесной связи с правительством и текущими его миссиями, Хвала богам еще не попали под воздействие феномена. Но многие богачи с большим влиянием залегли на дно. Я составил его величеству полный рапорт. Он круглые сутки под охраной отряд рыцарей. Понимаешь, мне меня нет доверия рыцарям храма или корольским гвардейцам. Моим людям он дан приказ незамедлительно прийти ко мне в тот же момент, как они заподозрят что-то хоть отдаленно необычное. Каковы мысли его величества по поводу пустоты? Милт прежде сообщал королю Элехиду возможности спланированной психической атаки неизвестным врагом. При всем при этом, что на людей находила одна лишь вялость, статистика говорила сама за себя. Милт не сомневался, что ответ нужно отыскать сейчас же, но король его ожиданий не оправдал. «Сам факт, что мы в тайне назначили встречу с глазу на глаз, вполне очевидно описывает ситуацию. Я полагаю. Он отказался дать разрешение на начало расследования, не так ли?» Король и правда повелел отступиться от волнения на пустом месте всего-то из-за вялости бойцов. И приняться, наконец, за построение государственной армии. Несмотря на запрет, Милт не мог так просто сдаться. Его инстинкты шептали ему, что пустота таит в себе большую опасность. И поэтому он действовал по собственному усмотрению тайком, затея встречу со своим заместителем. «Демоны сильнее, чем когда-либо. У его величества есть более насущные проблемы, чем не на рабочий лад солдаты и какие-то невнятные посылы». что это якобы может быть эпидемия. «Тем не менее, король считается с вашим мнением, капитан. Он же обычно никогда не смахивает ваше волнение на раз-два». Милт прерывал Джосса взглядом. Элихит, возможно, вел себя не совсем подобающий королю в последнее время, но оскорбление в его адрес Милт слышать не желал. Человек с горячим сердцем и нерушимой преданностью. «Поэтому нам и нужны доказательства. Джосс, поспрашивай всех знакомых экспертов по части «Темной магии». Узнай, что на самом деле представляет собой пустоте и прими контрмеры. Также попробую убедить стражу открыть королевскую сокровищницу. Наверняка там найдется артефакт, с помощью которого можно разобраться с всеатаками. По крайней мере, раздобыть список вещей от ключника. Будет сделано, сэр. А что насчет Кукикуна и его друзей? Дай мне это дело уладить. Они сейчас не в не самом стабильном состоянии. И мне бы не хотелось накладывать на их плечи еще больше ответственности, чем и так пришлось. На похоже... «Сейчас пришла пора рассказать им обо всем. Я и правда не самый лучший наставник». Милт вздохнул. Джос при этом улыбнулся. «Уверен, детишки осознают, сколько усилий ты в них вкладываешь. Кого волнует их осознание? Суть в том, что я их не понимаю. И как раз это меня глушит больше всего. Сражение гораздо проще всего вот этого вот. По-моему, ты хотя бы частично их успокоишь, если поговоришь с ними по душам». Будущие рыцари подавали заявку, вполне осознавая, на что подписывались, а способ Милда приободрить своих в основном состоял из принудительных тренировок до обморочного состояния, а после он угощал подчиненных выпивкой. И ведь работало же. Однако он понимал, что такой метод неэффективен по отношению Куки и его друзьям. Они школьники, коих легкая занесла войну этого мира, и они сражались лишь для того, чтобы вернуться к себе домой. Он не имел ни малейшего понятия, как помочь детишкам смириться с фактом, что им придется убивать. А Джосс раздался сдавленный смех. Милт вел себя как отец, который ума приложить не мог, как научить своих детей манерам. Они оба еще кратко обсудили не столь срочные новости. Как только был произведен обойденный доклад, их силуэты скрылись во тьме. Милт тайком вернулся в свой покой, держа при этом ухо востро на случай нежданных патрульных. Так как он слушал главнокомандующим «Страже», Никто не посмел бы допытываться до всех подробностей его прогулки, но лишнее любопытство насчет того, чем он занимался посреди ночью, ему разжигать не хотелось. «Мне с трудом верится, что я веду себя как незваный гость во дворце, объект которой мне приказано защищать». Улыбка невольно мелькнула у него на губах. Уже мгновением позже его сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда кто-то позвал его. «Капитан Мил. Он прокрутился на месте. «Никого». Даже не ослабляя бдительность ни на секунду, некто все равно умудрился пойти по его следам. Причем настолько ловко, что дотронулись до его плеча. То есть могли бы прикончить его, если бы того захотели. А? Яркая реакция Милды была признаком его чрезмерной нервозности. В тот миг, как он ощутил руку на своем плече, капитан сразу же выхватил меч. Он рассек серебристой дугой воздух и повернулся к противнику. Э? Однако его клинок встретил на своем пути только воздух. Кто бы не крался за ним, имел он достаточно развитые рефлексы, чтобы вовремя убраться с его пути. Или же споткнуться самого себя. Милт нашел обидчика у себя под ногами, всего в слезах. «Кёски!» Мальчик, которого Милт принял за нападавшего, действительно оказался Кёски Энда, разведчик отряда героя. Сейчас он судорожно кивал, перепугавшись до смерти от недавнего. Капитан, что я такого сделал, чтобы вас так рассердить? Поняв, что его занесло в этот раз, Милд поспешно засунул клинок обратно в ножны и помог Кёске подняться. Все прекрасно знали, как тяжело было учуять Кёске. Даже когда его друзья с ним общались, порой из-за их головы вылетало, что он рядом. Еще в Японии автоматические двери супермаркетов частенько не спешили открываться при его появлении. Добавок ко всему прочему, его почти всегда забывали окликнуть на классные перекличке. «Истинный мастер скрытности». И до Милда теперь дошло, почему ничего не распознал. «Нет, это ты, прости меня». Меня просто застигло врасплох то, что кто-то закрылся за мою спину и чуть не... «Вы как Голга-тринадцать какой-то, капитан!» Чуть башку не отсек. Милд прокашлялся и сменил тему. «Так что ты тут делаешь в такую темень, Кёске?» «После сегодняшней практики я, как убитый, заснул в своей комнате. Мы хорошенько выложились, вот и буду устал. Но тогда все еще было рано, и...» мил жалостью посмотрел на своего ученика. Он уже смекнул, куда шел этот разговор. И так как меня никто не разбудил к обеду, я проспал до этих самых пор. Вот как. Как только я наконец-то проснулся, то Стремглав впустился в обеденный зал. Однако все уже покончили с трапезой. Они заметили еще одну нетронутую порцию, и посчитав, что шеф-повар по ошибке сделал одну порцию больше, съели ее. Никто даже не принял во внимание, что и не пришел. Вот как. В итоге я уснил для себя, что эта оплошность частично произошла по моей вине. Меня совесть мучила от одной мысли попросить прислугу приготовить пищу исключительно для себя. Вот тогда-то я понял, что одна порция погоды не сделает. Но у меня так живот сводил от голода, что мне не удалось уснуть. Поэтому я решился. Почему бы не пойти на кухню и не глянуть одним глазком, не осталось ли там чего-нибудь? Там я сумел найти остатки овощей и съел их без остатка. Да только... Да только... Из чего бы они там ни были, в желудке моем им не сиделось. Два часа подряд я бился с самим собой в ванной. Между прочим, не советую туда заходить прямо сейчас. Какая же бурная ночка выдалась. Не то слово... И в конце концов, когда я закончил, то вдруг обнаружил, что на горизонте нарисовалась очередная проблема. Твой рассказ еще не кончился. И что ж такое во имя всего святого осталось в этой ванной? Это не что осталось, это чего не осталось. Там напрочь закончилась туалетная бумага. Кёске так и не объяснил, как он умудрился откуда-то все-таки достать туалетную бумагу. Но, учитывая, как далеко он находился от кухни сейчас, мило догадывался, что искал он ее же очень долго. Кёске, иди приляг, отдохни. «И то верно. Доброй ночи, капитан!» О нем забыли. Его объед съели вместо него. Его пучило после тех объедков, что ему каким-то чудом удалось найти. И теперь он тратил ночь, слоняясь по коридору в поисках туалетной бумаги. Хорошо еще бедняку не застукал, его уже учитель. И тут же не прибил. Милд сожалел такой гримычной судьбе мальчика. Наблюдать за тем, как Кёски отходит в свою комнату, Милд как во уставу отсалютировал тому след. Оставшийся путь до своей комнаты у Милда прошел без приключений. И спустив тяжкий вдох... Он положил свой меч на креплению стены. Разоружившись, Капитан Стражи плюхнулся на диван и стал массировать виски. Как только он набрался сил, то стал планировать дальнейшее. Магия, которая поражает лишь боевой дух войска. Вполне в духе демонов стоит за таким, но верится с трудом, что им же удалось добраться столицу. И если да, почему же не попробовать нечто помощнее, чем просто встряхнуть нашу боевую мораль? И с какой стати мишень у них выступают рядовые и бойцы в звании? Убив меня, они бы устранили влиятельного юнита, и заодно понизили бы нашу стойкость. Так зачем? В чем их замысел? Минт в не сдержался и проговорил мысль вслух. Его крайне тревожила эта незнакомая угроза, которая как-то просочилась во дворец. Еще пока не на пределе, однако постоянное планирование и заботы оставляли свой след. При этом в войне больше обычного, так как им охраняемые чиновники при королевстве, никак не разделяли его волнения. А хуже вышеперечисленного, проблемы не переставали пребывать. Каждая его мысль пронизывала это вездесущее нетерпение, как лякса разводами запятнавший черновик. Меня больше интересует, что он намерен сделать сейчас. Мелда унесло обратно к мальчику, с которым они воссоединились в лабиринте Оркуса, того самого, которого рыцарю так и не удалось беречь. Мальчонка пустил вход ход медицину и спас ему жизнь. Еще несколько минут, попредававшись воспоминаниям, Мед встал и подошел к своему личному рабочему месту, Тут он достал два листа бумаги и сколько смог конвертов. Все еще в некотором замешательстве он стал писать. «Нужно готовиться к худшему». Первое письмо было адресовано герцогу Анкадзе, второе — самому Хаджиме. Милт уповал на то, что герцог Зенген найдет способ связаться с Хаджиме и передать ему послание. Таким образом, случись с ним что-то неладное, у королевства все еще будет надежда дать отпор захватчикам. Луны свет освещал помещение, пока рыцарь заполнял бумагу все новыми строчками — Покончив с письмом, он решил еще раз пробежаться по ним глазами. В этот момент в дверь постучали. Милт наготове, взялся за меч у стены и спросил, кто там. «Кто там?» «Эм, это я, капитан Милт, Хиема. «Дайске?» «Что ты здесь делаешь в столь поздний час?» «Как бы это, мне бы очень пригодился ваш совет кое о чем». Гадая, что могло привести парня в такое отчаянии, судя по его голосу, Милт неторопливо отворил дверь. Хиема стоял в дверном проеме, лицо опущено вниз. «Говоришь, что ищешь у меня совета. Но почему именно поздно ночью?» «Извините меня, я знаю, что я мешаю. Просто нежелательно, если это услышат мои одноклассники!» «Понятно. Что ж, мне это не мешаешь. Заходи тогда уж». Милт уже построил догадку, в чем Хияме мог потребоваться совет, поэтому пригласил парня к себе себя в покое. Положение Хема в классе было хрупким, как лед. Это же по его незадачливости Хаджами чуть было не погиб. Он обильно извинялся после того несчастного случая, и другие школьники также согласились больше не распространяться на эту тему, так что никто ни в чем его не винил. Хотя и только с виду. Большинство держалось от него подальше. И особенно теперь, когда новость, что Хаджами выжил, была однородована. Мил тоже несколько переживал по поводу его взаимоотношений с остальными, благодаря чему сейчас он обрадовался, что подопечный сам явился к нему за советом. По крайней мере, на это рассчитывал сам Мил. Хияма держал голову опущенной, и Мил не в состоянии было уловить выражение на его лице. Однако то, что предстояло Мелду сейчас, не сулило ничего хорошего. Такое чувство, будто Хияма был готов с цепи сорваться. Мел подозвал парня к дивану. Он подождал еще какое-то время, однако Хияма все так же молчал. Тот просто сел с выкрученными наружу руками, топая при этом ногой по полу. «Дайски, мне кажется, я в курсе, о чем ты собираешься поговорить. Можешь не ходить вокруг да около, скажи это прямо». «Скажи, что терзает тебя, и мы вместе найдем нужное решение». Успокаивающие слова Милды никак не уняли, видимо, нервозность Хиямы. Он все еще сохранял голову в состоянии, не встречаясь с Милдом взглядом. Это его раздирает, наверное, еще сильнее, чем я предполагал. Милд вновь попробовал его успокоить. Однако прежде чем он молвил хотя бы слово, раздался очередной стук в дверь. «А гости ко мне сегодня заходят, хоть отбавляй». Он спросил, кто за дверью. На его удивление ему ответил Джосс. Похоже, тому предстояло доложить новый срочный отчет. Моменты хуже невозможно было отыскать. Хияма все еще находился в его комнате, и почти наверняка отчет не был предназначен для посторонних ушей. Хияма заметил беспокойство Милда. «Все в порядке, капитан Милд. Я просто подожду в коридоре, пока вы не закончите. Раз ты настаиваешь, прости, Дайске». «Да ладно». Хияма бросил в ответ и встал. Милд подошел к двери и повернул ручку — Дверь открылась, мягко щелкнув. В коридоре стоял Джосс. Но его одолела пустота. По телу Милда побежал рой мурашек. Его инстинкты самосохранения кричали ему бежать отсюда как можно дальше. «А?» — Вскрикнул он и отскочил назад. Секунды позже рыцарский хлинок просвистел там, где он до недавнего времени стоял. «Джосс, ты в своем уме?» Милд заорал на своего заместителя. Единственным ответом ему был диагональный срез мечом. Милд откатился с пути атак, Обнажил свой меч и заблокировал последующую атаку Джосса. Клинки ударились друг от друга с громким звоном. Твою мать! Так это все же была форма зомбирования, да? Вблизи Милд легко сумел различить, что глаза у Джосса абсолютно пустые. Один из симптомов пустоты. Только вот другие зараженные бойцы еще ни разу на него не подали. Это значило, Джос следовал чьим-то указаниям. То есть остальных можно было подговорить на подобное. Милд поёжился. «Знал же, что это не что-то столь безобидное вроде апатии!» Дабы исцелить Джос от промывки мозгов, Милду сначала нужно было его обездвижить. Он шумом взревел и толкнул от себя клинок Джосса. «Возможно, будет чуточку больно, старина!» Милд метнулся к нему. Джос потерял баланс после отражения атаки. И Милд надеялся перегвоздить того на месте одним правильно поставленным блоком. Единственное, что Джос не двигался согласно ожиданиям, так как он до сих пор нападал лишь на Милда, и тот решил, что он его цель. Однако сейчас Джос проигнорировал капитана и переключил взгляд на Хияму, который недоумение наблюдал за ними двумя. Внезапная смена цели Джосса заставил Милда замешкаться. Он видел, как Хияма отступил на пару шагов и запнулся, когда заблелись ноги. Милд не верил своим глазам. Хияма стоял в передних рядах отряда героев, тем более у него была крайне могучая профессия. Его не должно было обескуражить столкновение с одним-единственным рыцарем. «Нет. Погодите». Возможно, именно об этом он и собирался со мной поговорить. Милд согнул языком и сменил направление. Его ноги заныли от боли, когда он завертелся волчком вокруг собственной оси, не сбавляя тем. Резкая смена направления требовала от него столько мощи, что половые доски треснули. Зато он успел встать между Джоссом и Хиямой вовремя. Хм, <связывая> какое у тебя силище, приятель!» Их клинки заблестели от разлетавшихся искор. Из-за недавнего смещения позиции стойка Милда никуда не годилась. Тем не менее, даже принимая это в расчет, удары Джосса были куда сильнее обычного. Руки Милда они имели во время погашения всех толчков. Джосс определенно являлся мастером клинка. И все же его стиль ставил скорость перед силой. Техника и ловкость становились главным его оружием. Не какая-то грубая сила. Как бы там ни было, сейчас град его ударов мог сравниться по силе со взмахами Милда. К тому же Милду не удавалось вернуться, ведь он прикрывал Хияму. И Джосс толкнуть он не мог, раз его стойка была в кривь и вкусь. Его полная мощь лежала вне его текущих пределов. Выхода нет. Придется применять магию. «Зай, прошу прощения, заместитель капитана!» Имелся риск тяжело покалечить его заместителя, но он верил в устойчивость Джоса. Милт вытянул свободную руку и приготовился пустить воздушным потоком на дальности прямого выстрела. «Услышь мой зов, о ветер молот!» Однако закончить заклинание у него не вышло. Он остановился на полпути, когда меч вонзился ему в бок. «Дайске!» «Кто бы мог подумать, что ты увернешься от такого!» Милт развернулся, явственно проступил на лице. И как он и ожидал, ему в бок вонзил клинок никто иной, как сам Хияма. Тем более его глаза не были пустыми. Скорее, налитыми кровью. «Дайске!» «Ты!» Милт не знал все подробности, но был уверен, что Хиама был замешан в пустоте и тем, как она расходилась в рядах его людей. Если бы Мил в последнюю секунду не уклонился в сторону, меч Хияма пронзил бы его сердце. Он должен быть благодарен выработанным инстинктом за свое выживание. Хияма намеревался его прикончить. Пропустив вопрос Милдой мимо он выдернул собственный меч, и вновь попытался вогнать его в Милда. Молот грома! Мана от незаконченного навыка Милда все еще расходилась, потому он произнес активирующие слова для его сотворения. Он метил не Хияма, а в под ним. Сжатый сгусток ветра врезался в половые планки с оглушающим грохотом. Куски дерева посыпались отовсюду, и попали на них троих. Последующий порыв ветра сдул их всех в разные стороны. Милд покатился по полу. За ним расходился кровяной след. Боль была столь невыносима, что по идее он должен был уже потерять сознание. Но нет. мил поднялся, словно рана его совсем не трогала. Затем бросился в наступление на Хияму. Джоз был всего лишь рыцарем. А вот Хияма принадлежал к передним рядам. одним из тех, кто заглянул глубже кого бы то ни было, в бездну лабиринта Оркуса, включая его самого. Он без сомнения представлял собой более опасного противника. К несчастью, Милда к ним подоспело подкрепление. Целая орда опустошенных солдат высыпала в помещение. И это они, по-видимому, спланировали. Милда махнул в сторону три противника одним движением меча, после чего ушел в сторону, избежав разрез сверху от Джосса. Затем к схватке присоединился Хияма, выбросив яростный выпад, который Милд парировал тыльной стороной лезвия. Продолжая движение, Милд сдул бойцов, заходящих к нему, и окружающих с тыла. Очередным шаром ветра он сократил его заклинания до такой степени, что оставалось только прошептать его название. Воспользовавшись открывшимся пространством после маги как преимуществом, Джо замахнулся лезвием сверху вниз на спину Милда, но Милд пнул его в сторону стул, вызывая падение заместителя. Раздраженный, Хьям силился пустить у него – Новым зарядом магии. Но это лишь отвлекло ученика на мгновение, чего я пожидал Мил? Его клинок, танцующий на ветру, закружился вокруг короткого клинка Хиямы. Мэби оружие из его рук, мил рванулся ему навстречу. Ха? Милд нагнулся перед атакой Джосса и ударил Хияме. Его плечо соединилось прямо с животом Хиямы, из легких того-то сейчас выбили весь воздух, и он со всего маху влетел в диван и опрокинул напрочь предмет интерьера. Два воина собрались было зажать Милда в клешне, и он едва успел прокатиться под ними, заблокировав вовремя атаку Джосу клинком. Адача отослал его назад. С другой стороны, он сумел воспользоваться новоприобретенной дистанцией, чтобы укрепить стойку. Разойдись, воздушный заслон! Затем драгоцены несколько мгновений, что ему были отведены, он призвал себе щит из воздуха. Джос, который вот-вот инсценировал следующую атаку, потерял за это равновесие. Следующим, Милд поставил блок на взмах одного из противников. и выкинул перкод другому. Их удары были весьма сильны, не без того. Вот только их движения протекали слишком неуклюже. Он знал, что вполне справится с ними. перкот Милды с ювелирной точностью соприкоснулся с челюстью бойца и идеально сбил с ног. Капитан затем выдвинул ногу, делая подножку, от которой свалился Джос, И пока тот еще чертыхался в полете, Милс стукнул поверхностью меча по голове мужчины. Послышался отвратительный хруст. И бойн плашмя упал на землю. «Да ладно, Джос, мы же оба знаем, ты способен на большее!» В стандартной ситуации он проявлял куда большую искусность, а сейчас дал оружие вести себя следом. Милт парировал следом один из его выпадов и перекинул мужчину через свое плечо. Джос стал задыхаться, когда из его легких вылетел последний кислород. «Ты пока полежи, чуток!» При этих словах Милт вломил кулаком Джосу в живот. Мужчина дернулся и вскоре обмяк. Милт окинул его в последний раз взглядом, прежде чем встать и ударить кулаком позади него. Последний солдат отлетел от вихря. да я ёлла-пала, я даже привел сюда твоего заместителя, чтобы разобраться с тобой. Как кто-то с этого мира настолько силён? Ты что, какой-то монстр?» Яма закашлялся и сбился с ног, свалившись. Милц высоко оглядел своего бывшего ученика. «Ты меня переоцениваешь. Мне просто достают опыты в разборках с людьми. Я все еще считаю сильнейшим рыцарем королевства, знаешь ли. Может, ты обставишь меня в борьбе с вестиями, а вот с людьми не обставишь. Тут у меня многолетний стаж». «Поэтому просто сдайся!» К сожалению, его негласная просьба не достигла слуха Хиямы. Молодой парень рвал волос у себя на голове, посматривая тем временем на солдат, лежавших беспамятствия. «Что, думаешь, твоя взяла?» Хияма на этом месте совсем обезумел. Мед охнул, видя взор в его глазах. Он слишком хорошо знал последствия этого состояния. Разбитый ведь человека, который пал слишком низко, чтобы быть спасённым. «Дайске! Что ты?» Мил прервался, как только краем глаза что-то заметил. Поверить глазам он не мог. Они снова встали на ноги. И воины, и Джоз. Будто не чувствуя боли. Просто встали с тем же отсутствующим выражением на лице, что и прежде. «Сдайся уже, наконец! Эти парни не прекратят, даже если ты их окончательно прикочишь. «Что? Что ты с ними сделал? Не дав ему закончить, в комнату вошли еще два рыцаря. Снаружи стояли еще как минимум полдюжины. Все опустошенные. Какая бы на них ни висела зомбирующая магия, она по факту могла называться высокоуровневой. Пусть их движения казались вялыми, зато бойцы никогда не уставали, и их атаки были с неистовой силой. Вдруг его осенило. Несмотря на весь шум их ветвы, никто так и не пришел проведать, что здесь тряслось. До да, Милда наконец дошло. Насколько плачевно его положение. Он прямиком угодил во вражескую ловушку. Вокруг его покоев наверняка стояли барьеры, подавляющие любые шорохи и вибрации от прохождения наружу. Шансы таковы, что вряд ли вообще хоть кто-то знал, что он в опасности. Тут они меня сцапали. Подело мне за мою безграничную веру в стены замка. Он не ожидал, что враги сумеют поставить такой хитроумный капкан в сердце столицы. Последние несколько сотен лет люди и демоны примерно были равны по силе, из-за чего замковые оборонные многоступенчатые сооружения еще ни разу не преодолевались никем. Это оставляло только одну возможность. Мед нахияму Осознавая умение парня, понятно, что он не провернул бы такой в одиночку. У него, разумеется, есть сообщник. И он уж почти определенно стоял за всеми операциями по захвату корольских стен. В таком случае нет времени идти на пожертвования и умирать в последнем бою. Мне необходимо выбраться отсюда и сообщить кому бы то ни было об измене, немедля. Выходная дверь была переполнена рыцарями. Он медленно пятился назад. Джосы и остальные напирали и брали в кольцо. «Да бросай это, наконец, и подыхай давай, капитан Мил. Рот Хиямы преобразился в гадкую хмылку. «Я откажусь. Как бы позорно это ни было, боюсь, я покину это место вместе со своей жизнью. А? Ты мелкий засра!» Мил развернулся на стопы, стремгав и стремился к окну. Он пробился сквозь него, выломав с легкостью стекло. Еще какое-то время, после он летел в воздухе вниз. Окно Милда располагалось на четвертом этаже — Падение с такой высоты сделать его как минимум калекой и переломать все кости. Воздушный заслон. Само собой, он заметил свободное падение магии и мягко приземлился на землю снизу. Прекрасно понимая, что Хиам и остальные пустятся за ним в погоню, нельзя было сказать, что он уже ускользнул. Даже близко нет. Однако времени он выиграл предостаточно, чтобы по меньшей мере сплести высокоранговое заклинания. Например, какой-нибудь тяжелый полыхающий снаряд. А уж с ним он выкроет время для того, чтобы разыскать кого-нибудь — «Кому можно рассказать все, что он выяснил?» «О, алый!» Он приостановил, распев почти сразу как начал. Или, скорее, его что-то остановило. Он сам не видел, что конкретно. Хиямы и прочие еще не успели спуститься до его уровня, а кроме них в королевском дворе никого видно не было. Никакая магия не прерывала его. Никто не запускал в него что-либо опасное. И все-таки его чутье во весь опор кричало ему «заткнуться». Он знал, дергаться или быть слышным – «Нельзя!» Его сердце, словно в тисках сдавили. Мокрый пот полился из подбородка. Он стал как столб, желая лишь, чтобы его дыхание и сердечный стук не сдавали такой шум. Как и если бы травоядная почуяла хищнику неподалеку. Мило догадывался, что его выживание зависело сейчас только от неизвестного фактора. Пройдет ли этот фактор мимо или заметят? Сперва мне пришлось позаботиться о короле. Теперь о командире стражи. «Должна сказать, ваш результат оставляет желать лучшего. Полагаю, это тот максимум, которого можно ожидать от человека. Что же? Придется протянуть тебе руку помощи». Голос звучал так мелодично, что Мида пробирал до костей. К тому же голос был целиком и полностью, лишен всяческих эмоций. Только услышав неведомый голос, Милд пошевелился. Медленно поднял голову. Голова как плохо смазанный механизм. В небе, порхая, освещаемая светом луны, висела девушка. Крылья прорастали у нее из-за спины. Сейчас она сотворила серебряную сферу перед собой. Но глядела так сюрреалистично, что Милт напрочь забыл, что его глаза передают ему происходящее вокруг реальность, а не сон. Но не время быть под впечатлением. Его тело, разум, сама его душа раздирались от отчаяния. Между ним и этим существом имелась разница в селе размером в чудовищную, превосходящую его пропасть. Сфера, сформированной серебряного света, стала уплотняться в мощности. Теперь она напоминала миниатюрную копию Луны. Очень красивую миниатюрную копию Луны. Мощь, собранная внутри света, однако, была чем угодно, только некрасивой. Холодной и безжалостный. Только лишь. Нилт скоро сообразил, что случится с ним сейчас. Знал он также, что нет пути скрыться. «Эхит!» Милт. Сильнейший рыцарь королевства молился Богу, в которого верил с самого своего детства. «Только... правильно, ибо того жаждет твой владыка». Эхита и и не думал останавливать девушку от обрушения серебряной сферы на рыцаря. Всего-то ша размером с мячик, которым играют детишки, разве что его свет иссушал все живое. Серебряное мерцание смерти заполнило поле зрения Милда. «Того жаждет самый хит Он жаждет моей смерти?» Милд припомнил, что случилось его подчиненными – Он был уверен, и их ждала участь пострашнее этой. Итак? В последние секунды своей жизни мы с Лемилдой обратились не к Хиту. Ака. Прошу тебя, позаботьте об остальном за меня. Хотя даже если я не попрошу, ты определенно так и сделаешь в любом случае. Она же все-таки твой брак. Арастек, раз так, выбей из нее все дерьмо! Отныне Сильнейший рыцарь королевства Ложил клинок своей веры не в бога, А в монстра, Выбравшуюся из самых глубин преисподней. Солдаты пустоты безмолвно чинили окна и половые доски в комнате Милда. Неизвестная личность опустила взор на письмо, Лежащее на столе хозяина покоев. Вот се раз, надо полагать, Меньшего от капитана не стоило ждать, Ничего не упустил. А мы были довольно близки к провалу. А? Ты о чем таком лопучешь? Хияма подступился к личности, даже не пытаясь скрыть свое неудовлетворение происходящим. «Да ничего, в любом случае, как твой живот. Судя по тому, как он приложился, ударил он довольно смачно». Личность произнесла такое, не без гнусной усмешки. Хияма состроил гримасу и сплюнул на него в ответ реплику. «Да ничего». Усмешка личности все нарастала. Хияма повернулся понаблюдать за тем, как солдат представляет новую оконную раму, и тут в нем как будто что-то щелкнуло. А с ней что? Она уже удалилась во освояси, заодно оставив напоследок комментарий, что результат из рук вон плох. Ясно. Ну, я рассчитывал на ее вмешательство. Должен признать, мне действительно кажется, что мы благословлены самим Богом. Хм. Не думал негодой, что она окажется такой жестокой сукой. Хиямус содрогнулся, когда припомнил девицу, уничтожившую Милда. Изначально план предполагал более длительный срок. Но благодаря ее помощи все помехи на их пути были устранены, раньше планируемого. Хияма до сих пор ума приложить не мог. С чего бы ей помогать им? Она утверждала, что того желал сам Бог. Но как он мог проверить этот аргумент, правда он или нет? Да никак. Он даже не мог с уверенностью сказать, кто она сама такая. Только то, что она точно посильнее него. Иама тряхнул головой по сторонам, рассеивая накопившийся страх. Он решил сменить тему разговора. «Ладно». Главная преграда была ликвидирована. Мы будем в порядке, пока, по крайней мере, ей и Гаши не прознают все правды. Бесспорно, благодаря нашей совместной работе и король, и премьер-министр де-факто наши марионетки. Вдобавок Святая Церковь никогда не становилась нашим оппонентом, а с вычеркнутой навсегда столицей больше ничего не сумеет мне помешать. Нотка сумасшествия проскочила в голосе особая. Даже Хияма, уже убивший однажды, неосознанно сделал шаг назад. Персона раздавила нечто в своих руках. При ближайшем рассмотрении Хьяма распознал в этом нечто письмо. Письмо Милода, написанное для Хаджами. «Отныне события примут новый оборот и ускорятся до небывалого темпа. Снежный ком покатился, и он будет увеличиваться с каждым новым этапом. Это неумолимо до той поры, пока я не построю будущее, о котором так мечтаю». Пересуна не сдерживала ухмылки, ее зрачки сузились до узких щелок. После она разразилась маниакальным смехом, который еще долго не смолкал в стенах покоев капитана Милда.